Ни колеса, ни полоза не любит, хоть с Сергией зачинается зима. Но опять то да сё просрочили несколько дней, Степан приказал, наконец, решительно выступление. В обычный час, когда по кружалам и всюду, где можно и где нельзя, шумели казаки, когда по дворам яростно заливались псы, а в черном осеннем небе четко выступали яркие звезды, бабушка Степанида тихонько провела Ивашку на высокий терем. Пелагея Мироновна уже слышала об отвале казаков на утро И едва только переступил Ивашка порог, как две теплые белые руки обвили его шею, и она забилась на его высокой груди, как подстреленная птица. — Что ты? Что с тобой, лапушка моя? Или кто тебя обидел? — Не покидай меня, — захлебнулась рыданиями Пелагея Мироновна. — Если опять уедешь, или изведу я постылого зельем каким, или сама в Волгу с крутого берега брошусь, не могу я жить теперь без тебя, сокола моего ясного, — Только слово одно скажи мне, и я пойду за тобой хошь в огонь. Жаркие вихри опалили молодого казака. Да ведь нельзя ж вам бабам промеж казаков быть, — лаская ее, говорил он. Теперь мы недалеко будем, иной раз и прибегу на ночку. Нет, нет, не останусь я больше с постылом, тогда лучше в омут. И быстро сгорала звездная ночь в огневых вихрях страсти, и когда чуть мутно забелелась за Волгой утро осеннее, блаженная измученная она ластилась к нему и не отпускала и шептала в ухо жарко. — Брось воровство, сокол мой, до да добра не доведет оно. Возьми меня и уедем куда ни то, на Литву, в Польшу, в Сибирь, и будем жить и любиться, ненаглядный мой. Иван задумался, и в самом деле, гоже бы. Деньги есть, торговлю можно бы начать какую. И вдруг четко вспомнилось старое. Устя, Ивашка, сын, и этот окаянный старец Леонтий, и вся душа на поднялась. Нет». Этого он никогда не простит. Тяжко, больно оторваться ему от своей ненаглядной, но сперва сердце в крови поганой утешить надовно. Нельзя простить, только вздумаешь, так среди бела дня все темнеет. «Погоди, потерпи маленько, дай глядеться шептал он ей. «Я скоро опять понаведаюсь к тебе, золотце, солнышко-лапушка моя сладкая». «За дверью обмирала Степанида. Белый день на дворе. Воевода сейчас в крестовый покой пройдет, а их водой не разольешь грехи». И на хмуром рассвете снова ударили казаки в весла. У тюремного окна опять что-то грустно в утренней мгле забелелось. Ивашка был сумрачен и зол. Васька Сокольник тоже в последнее время что-то все задумывался и не пел своих песен. Казаки все привязались к нему с побаской дурацкой, которую Балала придумал. Васька Гого загнул ногу выше печи-перепечи. Но Васька только досадливо кудрями встряхивал, как от мухи надоедной, и снова смотрел в глубину осенних свинцовых вол. «А воевода, почитай, без бороды, ровно вот петух общипанный», Уже под своим все постукивал и все серчал, все лиховался, всех извести из-под тихо грозился. А потом прошел он в комнату свою жарко натопленную и стал отписывать в Москву о событиях последних дней. Воеводы небольших городов должны были спрашиваться и писать и к большим воеводам, а в данном случае и к воеводе Астраханскому, а не к Москве. Но очень уж у воеводы старое сердце... Он подробно писал, как пили и бесчинствовали казаки, как грабили они суда мимо проходящие, как царскую грамоту в воду бросили. И не утерпел он и о своей обиде царю отписать «А вось царь за бесчестие чем пожалует» но он несколько подправил обидную правду и написал, что какой-то казачий старшина-запорожец явился к нему в приказную избу, легко пьян и бронил его всякую неподобную бранью, а потом и за бороду его Андрея драл. Но царь был недоволен им, и челобитное его осталось без внимания, да и в Астрахань пришел от царя строгий выговор —